Вот во дворцовый комплекс назывался Ворота Матиаса. Туда нас пропустили без помех. Как только командор важно назвал своё вымышленное имя, один из двух стражников с алебардами сверился с длинным списком и кивнул. Сразу за воротами открывался ухоженный французский садик. Низко постриженные кусты служили украшением для гаривой дорожки. Ведущий к входу в здание дворца. Нас встретил полк гигантов и множество карликов. И богу не вру. Именно великаны и карлики. Первые с секирами наперевес, а вторые в ботфортах и с ножиками. Бр. Великаны? Карлики? Что за сказки кельтских народов? Откуда они здесь в реальном мире? Голем не в счёт. Возможно, ему можно найти научное объяснение. Он ведь и был первым роботом, говорила я, пятясь и будто нечаянно наступая коту на кончик хвоста. Не сильно, просто для практики, чтобы не терять квалификацию, а то давно не практиковалась. Профессор скрипнул зубами, но сдержался. Великаны это просто люди-гиганты, а Лидочка, Ровным тоном пояснил он, в глубине души просто полыхая от гнева. «Иператор Рудольф всегда питал к ним слабость и любил доравнее с карликами и алхимиками». «Что значит «любил»?» Сразу заинтересовалась я. «Кхм-кхм!» Смущенно заметил Алекс-алхимик краснее и подталкивая меня вперед. Но кот не понял двусмысленности, поэтому и ухом не повёл. Я у него всё равно потом уточню. А вообще, в Пражском дворце было довольно интересно. В обычных замках я бывала не единожды: во Франции у маркиза де Абажура, в Мальберке, в главной резиденции Тевтонского ордена, в Шотландии у сэра Генри. Потом ещё играла английскую королеву Правда, там времени у меня было немного, чтобы успеть как следует вжиться в роль и почувствовать себя истинной королевой, как хочется каждой женщине. В общем, все это не то. Сейчас я шла, чтобы увидеть живого короля на его собственном троне. И это, считай, как мишку в берлоге. В короле, переодетом в обычного человека, ничего царственного нет. Как нет вообще ничего, чем можно было бы Впечатлится, кроме снобизма. Наверное, у себя в покоях он совсем иной. Мы шли за сопровождающим через смежные залы. Почему-то во дворцах почти все залы проходные. Будь у меня столько денег, я бы расположила комнаты иначе, чтобы не сидеть и не ждать, что через твою спальню с извинениями в любое время может пробежать какой-нибудь придворный. Причём за сутки такая толпа пройдёт, только успевая кивать на приветствия и поклоны. Не переодеться, не почесаться, не вздремнуть, задрав ноги на диване, никакого покоя и уединения. Наверное, только искусство как-то скрашивает такую жизнь, по крайней мере, отвлекает. И поэтому во дворцах обычно так много картин, скульптур и ваз. Например, в одном зале Все стены были увешаны полотнами на охотничьей темы. В другой — портреты королевской династии. В третий — здравущие натюрморты с битой дичью, голые тетки весом по полтора центнера и другие популярные во дворцах сюжеты. «Эти панно выполнены мастером Теодорихом», с гордостью произнес провожавший нас обер-гофмейстер. от важненьки внул, но обошёлся без комментариев. Я, раскрыв рот и задрав голову, разглядывала звёздчатые своды следующего зала. А это Владиславский зал, самый большой парадный зал в Праге. Был построен при славном короле Владиславе Ягеллоне. Вы впервые в дворце, я вижу. Да. Дворец у вас классный. Лучше нашей юрты наверняка, похвалила я, помня о роле необразованной калмычки, сопровождающей довольно разоубался. Наконец мы пришли в личные покои короля. Оказалось, что нас никто особо не ждал. Рудольф II, сидя в окружении придворных, играл в настольные игры с одним из своих министров. Я думала, что сразу почувствую его величие, всё-таки первый человек в государстве, круче президента. Но он меня скорее разочаровал. У короля были выпученные и немного воспалённые глаза, каштановая борода, усы и брови домиком. Даже нос оказался не таким массивным, каким увидился мне, когда торчал из чёрного капюшона. Самый простой, прямой и правильный нос. как у самого простого королевского подданного. Обергофмейстер просеменил к его величеству и что-то зашептал ему на ухо, вместо того, чтобы стукнуть в пол тростью и громко представить нас, как полагается по этикету. — Ну, говорите, кто въесть? Рудольф кинул на командора подозрительный взгляд. Придворные сделали вид, что у них срочные государственные переговоры, что они решают важные дела, разбредясь кучками по интересам. Ваше величество, я, Агойка Помор, прославленный учёный алхимик, прибыл к вам взглянуть на таинственный манускрипт, молва о котором дошла до далёкой Москвы, был безмерно счастлив, что наконец-то увидел Прагу. столицу наук и просвещения, величественной архитектуры и доброго пива. В отличие от короля, Алекс говорил чисто, хотя и мог бы копировать поморский акцент. Но смысл они же чихи и на вскидку карела от чухонца не отличат. Их величество ещё раз внимательно обозрел нашу пёструю компанию. Благодарю за лестные слова. Холодно, заметил он. В этот момент из-под стола, за которым сидел король, прямо на меня бросился карлик. Я едва не вскрикнула от неожиданности, но сдержалась, подумав, что кричать в присутствии короля Чехии и императора Римской империи явное нарушение дворцового этикета. «Люблю карликов, очень интересные, забавные бездельники, но они объедают мою казну. Льют, и на них уходит денег больше, чем на всю мою армию». «Так гоните своего министра финансов в шею! Я и то умнее распределю бюджет!» Тонко улыбнулась я, окинув присутствующих довольным взглядом, в ожидании, что... Все оценят мою шутку. Но в зале воцарилось тягостное молчание. Даже придворные перестали шептаться и уставились на меня. «Кто эта бесстыдная просто льудинка?» разгневанно вскочил на ноги дядя Рудольф, прожигая меня взглядом далеким от восхищения. «Моя кухарка, ваше величество!» вступился Алекс, Но лучше бы он промолчал. А? Ваша кто? Кто? Кажется, тот парень-торговец знал, что делает, когда беззастенчиво потешался над его величеством. Кажется, король действительно туговат на ухо, если не притворяется. Дикая женщина из калмыцких степей, не по злому умыслу, Но повреждённой глупости она часто вставляет реплики не к месту. Так что прошу вас не гневаться. Что возьмёшь с необразованной азиатки? пояснил командуор, значительно повысив голос. Я её встретил, когда она послала верблюдов и пыталась заставить одного плевать против ветра. А очень пикантно. Ладно. Я сегодня милостив. Увести её отсюда. Повелел король, усмехаясь в усы. Пойдём, девушка, для тебя найдётся работа на кухне. Взял меня за плечо обергов-мейстер. Меня несколько затрясло от столь неприкрытого шевинизма, но опыт работы в обороднях давно научил сдерживать свои горяччие порывы. А вы я позабыл есть. Рудольф II вновь смирил острым взглядом моего мужа и даже соизволил чуть удивлённо вздёрнуть бровью на кота. "Я уже говорил, моё имя Огойко Помор, ваше величество", почти проорал Алекс. "Вы должны были получить письмо от нашего царя о моём визите. Я алхимик, чародей, шаман и знахарь". Но более всего прославился умением раскрывать тайны зашифрованных посланий и книг. Я бы охотно рассказала вам, о чём они там трепались дальше. Но именно в этот момент меня окончательно выперли из королевского зала. Путь каждой женщины проходит через кухню. Выбора нет, но есть возможность припомнить любимому всё-всё-всё. и получить какой-нибудь симпатичный подарок по возвращении на родную базу